И гаснет свет История о живых куклах, человеке в маске И загадочных событиях в доме номер 24 на Каштановой улице Часть первая Милые игрушки Гудок штормовой тревоги прорезал густой грязно-серый туман и смолк Вскоре, ровно через десять минут, он раздался снова, завывая с аэробакенов, висящих в небе над крышами и со столбов на перекрестках. Сирена срочного тревожного предупреждения оповещала жителей города, что ночью ожидается туманный шквал. Мгла затопила Габан еще ранним утром, а к вечеру сгустилась уже настолько, что полеты над городом отменили. Даже наземный транспорт работал с перебоями, кэбы исчезли, старенький омнибус не ходил, да и на трамваи было рискованно полагаться. Еще в полдень почтальоны прекратили доставлять письма и бандероли. При этом трубы пневмопочты, обвившие город металлической паутиной, дрожали, почти не успокаиваясь. Личное общение заменили собой послание в капсулах. Постепенно улицы опустили полицейские тумбы на перекрестках выглядели одинокими и покинутыми констебли распустили по домам и сейчас вроде как было самое время для всяческой мерзости что порой творится на габанских улочках но различные грабители убийцы коварные заговорщики и им подобные малоприятные личности предпочли взять выходной и то верно кому захочется исчезнуть в тумане раствориться в нем без следа. Когда начало темнеть, уже почти ни у кого не осталось сомнений в том, что пока шквал не закончится, нос из дома лучше не высовывать. Ну а те, у кого дома не было, забрались в подвалы и на чердаки, забились в щели, откуда их не вытянуть, разве что клещами. А уж когда стемнело окончательно, Трэмпл тол который еще называют «саквояжным районом», словно бы и вовсе вымер. Мощенные брусчаткой улицы и мосты, обычно суетливые и бурлящие жизнью дворы-колодцы, еще вчера шумные рынки и нервная, как пациент психушки, чемоданная площадь с хмурым зданием вокзала. Все замерло. Время будто остановилось в укутанном во мглу городе. Помимо звучащих порой гудков сирены, Здесь сейчас не раздавалось ни единого звука. Почти ни единого. Если прислушаться, на улице Даунинг, неподалеку от Беззубого моста, можно было различить звук быстрых шагов. В тумане шел человек. Совершенно непримечательный с первого взгляда человек. Такой, знаете ли, обывательский обыватель породы серых клерков, которые целыми днями портят зрение, корпя над бумагами в полутемных конторах. Жизнь подобных клерков обычно монотонна и уныла. Она проходит под скрип чернильных ручек, перестук клавиш печатных машинок и грохот штемпелей. Ничего особенного с такими людьми не случается. О них не сплетничают и не пишут в газетах. Слишком редко они попадают в истории. Что ж... Джонатан Мортон, а так звали этого клерка, сам того не зная и уж точно не желая, как раз-таки попал в историю. Волосы его были взъерошены, пальто распахнуто, шляпа-котелок танцевала в дрожащих пальцах, а зажатый подмышкой портфельчик все норовил выскользнуть. День не задался с самого утра. Именно сегодня Джонатан должен был вернуться домой пораньше, Но его начальник, мистер Лейпшиц-старший, из конторы Лейпшиц и Лейпшиц, будто на зло никого не отпускал до тех пор, пока даже конторские часы не устали идти и не встали. Старый хрыч заставил всех своих служащих доделать отчеты, и никакие просьбы и мольбы не могли тронуть его сухую канцелярскую душу. «Какие там просьбы?» если даже сообщение о том, что на город надвигается жуткий шквал, в виде аргумента не принималось. И лишь после того, как все бланки были заполнены, папки завязаны, а чернила налиты в чернильницы, дотошный глава конторы смилостивился и распустил своих клерков по домам. Когда Джонатан, наконец, вышел из унылого, как зубная боль темно-серого здания, который всей душой презирал, Было восемь часов вечера, а туман поднялся до уровня третьего этажа. Погодка намекала, «Скорее отправляйся домой, не то отсыреешь так, что не поможет даже промокательная бумага». Джонатан намеку не внял, впереди у него было очень важное дело. Перейдя улицу, он застегнул пальто, натянул на голову котелок и направился к трамвайной станции еще издали он увидел что во мгле подкованным козырьком дожидаясь трамвая стоит несколько человек но ну, а подойдя отметил что всех их кое-что объединяет тревоженные взгляды нахмуренные брови и нервно прикушенные губы. эти люди напоминали лунатиков, которые вдруг вышли из своего сомнамбулического блуждания и явно не понимали при этом где они оказались и как сюда забрели. кто-то кивнул джонатону Кто-то бросил на него быстрый взгляд и отвел глаза, а кто-то удовлетворенно осклабился, словно что-то шло по какому-то его плану. Джонатан просунул в щель для монет четверть фунта и крутанул ручку. В тот же миг билетная тумба затряслась и заскрежетала, будто захихикала, и из нее выполз билетик. Разогнав рукой туман перед лицом, Джонатан уставился на станционные часы выделывали они что-то странное. Ячейки на датчике обратного отчета до прибытия трамвая зависли между отметками 10 и 9. Судя по всему, часы были попросту сломаны. Но не через 9, не даже через 10 минут трамвай не подошел. Джонатан и его собратья, по несчастью, прождали не меньше получаса, и за это время мимо не проехал ни один экипаж. Тревога и нервозность на станции все нарастали. То и дело кто-то высказывал предположение, что трамвая сегодня можно уже и не дождаться. На что еще кто-то, как заведенный, твердил, «Нет, что вы, трамвай точно будет, можете мне поверить». Джонатан поймал себя на том, что достает из жилетного кармана свои старенькие часики уже едва ли не каждую минуту и подумал, что со стороны сейчас, вероятно, напоминает какого-то невротика время от времени он порывался отправиться пешком ведь по сути идти ему было не очень далеко до следующей станции но как часто и бывает он все надеялся что вот вот ну вот прямо сейчас ну почти почти и трамвай подъедет да и мысль но я ведь купил билет не позволяла ему сделать и шага сугубо из-за своей нерешительности он и простоял так долго и все же этот мерзкий город Видимо, соизволил сменить гнев на милость, и когда Джонатан уже окончательно отчаялся, в тумане раздался звонок. К станции, лязгая из крыжища, медленно подкатил трамвай маршрута «Сонный сквер» площадь на Медрё. «Как хорошо, что я никуда не пошел», — подумал Джонатан, и, забравшись в полупустой вагон, пробил билетик при помощи механического компостера, после чего занял место у окна. Двери гармошки закрылись. Из бронзовых вещателей под ними прозвучало трескучее «Следующая станция – городская лечебница!» И вагон, качнувшись, тронулся. Трамвайщик был вынужден зажечь дополнительные наружные фонари, но даже так было видно лишь ближайшие несколько футов впереди, поэтому он ежеминутно трезвонил, на всякий случай предупреждая котов, бродячих собак пьянчуг и нищих детей, которые могли оказаться на пути, чтобы убирались с дороги. Джонатан почти не обращал внимания на эти обычно раздражающие звуки. Погрузившись в себя, он представлял, как выйдет на следующей станции, быстренько преодолеет квартал и, наконец, окажется возле лавки, о которой думал весь день. Ему не терпелось поскорее увидеть яркие светящиеся витрины, Услышать веселую мелодию механической шкатулки и ощутить это, вышедшее прямиком из детства чувство. Трепет, когда подарочную коробку упаковывают в пеструю бумагу и перевязывают ленточками. А еще приятные мысли вдруг забились по углам, как испуганные дети с возвращением злобного отчима. Сидевшие спереди две дамы со сложенными антитуманными зонтиками что-то горячо и довольно громко обсуждали. джонатона не особо волновало, о чем они говорят, пока до его слуха не долетело знакомое название. «Тио-тио – лучшая игрушечная в трэмпл-тол», сообщила одна из дам «Важно». А новая кукла Миранда из коллекции для послушных девочек просто восхитительно «Марджори мне все уши прожужжала об этих куклах». Но мистер догерти ее хвалил, и я поддалась на уговоры. «Моя Клотильда вся обзавидуется», — проворчала другая дама. «Она тоже хочет себе эту... эту Миранду». «А ты не говори ей пока, что у Марджери есть эта кукла. Подожди, пока шквал закончится, а потом пойди в Тио-Тио и купи ее». «Может, сейчас купить? Это же Клотильда!» Она точно как-то прознает и устроит нам с Говардом кавардак и катастрофу. Ничего не выйдет, — огорчила ее собеседница. Тио-тио уже не работает. Миссис Фрункель как раз закрывала, когда я уходила. Мы с одним лысым джентльменом, у которого отвратительные манеры и длинный нос. Его этот нос точно будет сниться мне в кошмарах. Были последними покупателями. Какая жалость! Да уж, вот именно... Какая жалость! Джонатан сжал ручку портфельчика так крепко, что даже пальцы заболели. «Не успел! Не успел до закрытия! Марго меня убьют! Бедный Калеб, он так ждет подарок!» Трамвай остановился, двери открылись, и трамвайщик что-то проскрежетал через вещатели. С тоской отметив наглый клок тумана, забравшийся в вагон, Джонатан уставился в окно, за которым ничего, кроме мглы, не было. Учитывая то, что он узнал, подслушав разговор попутчиц, выходить на станции больше не имело смысла. Ему отчетливо виделись разочарованные лица жены и сына, когда он сообщит им, что ничего не купил. «Нет, он не сможет им этого сказать. Просто не сможет. Калеб не должен остаться без подарка в свой день рождения». Трамвай двинулся дальше а Джонатан принялся вспоминать, нет ли поблизости других лавок игрушек. На ум к его досаде ничего не приходило, да и вспомни он что-нибудь, в такое время и непогоду все уже, вероятно, закрыто. «Проклятье!» — мысленно выругался Джонатан. «Сплошные напасти!» Сперва этот туманный шквал объявили так не вовремя, потом бездушный мистер Лейпшит со своими отчетами продержал меня допоздна, а затем еще и трамвая так долго не было, и вот я не успел в тио Разве может быть еще хуже?» Трамвай вдруг резко качнулся, вздрогнул, словно у трамвайщика прихватило сердце, и встал. Котел в рубке зарычал на весь вагон, салон наполнился паром и шипением. Погасли лампы, а следом и наружные фонари. «Что стряслось?» раздались удивленные и испуганные голоса.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 На углу стояла синяя полицейская тумба с четырьмя торчащими во все стороны сигнальными трубами. Рядом с ней точно восковая фигура, замер констебль в шлеме и темно-синем мундире с гербовыми медными пуговицами. Наличие полицейского на посту удивило джонатона Он полагал, что их всех на сегодня освободили от обязанностей. И все же сейчас его волновало кое-что другое. «Что делать дальше?» куда идти где искать подарок сыну видимо тревожные мысли отразились на лице джонатона поскольку констебль окинул его подозрительным взглядом и глухо пробасил вам нужна помощь мистер вы выглядите так будто попали в затруднительное положение я э да замялся джонатон все так сэр Вы не подскажете, поблизости случайно нет какой-нибудь лавки игрушек или кукольной мастерской? Констебль поглядел на Джонатона как на сумасшедшего. Вы ведь знаете, что объявлено штормовое предупреждение. Да-да, сэр, но это дело невероятной важности. Полицейский задумчиво потер подбородок. Лавка игрушек? Хмм. С ходу ничего такого не припоминается, хотя Он вдруг замолчал. Джонатан с надеждой спросил. «Хотя...» «В паре кварталов отсюда, на Бромвью, были детские манатки Монти. Небольшая ловчонка на третьем этаже углового дома, возле аптеки Медоуза». «О, благодарю вас, сэр!» «Не спешите радоваться», — хмуро сказал констебль. «Совсем запамятовал. Монти ведь разорился в прошлом году». Джонатан едва сдержался, чтобы не выругаться в присутствии представителя закона. Пожилав констеблю хорошего вечера, раздраженный и отчаявшийся, он поудобнее перехватил портфельчик и двинулся по улице Харт в сторону дома. «Мистер!» — окликнул его констебль, и Джонатан обернулся. «Я тут вспомнил. Когда-то здесь неподалеку была еще одна лавка игрушек. В переулке Фейр». «Фейр?» «Это возле старого кабаре Тутти Бланш. Знаете его?» Джонатан мрачно кивнул. «Это кабаре знали все». Полицейский продолжил. «Переулок будет справа, сразу за трамвайной станцией. Ведь, может, лавка все еще работает, и вы найдете там то, что ищите». Поблагодарив констебля, Джонатан торопливо перешел мостовую и, не оглядываясь, пошагал вниз по Бремроуг вдоль трамвайных путей. Дождавшись, когда он скроется в тумане, констебль бросил взгляд на замершего в ожидании трамвайщика в окошке рубки и многозначительно кивнул ему. Затем открыл дверцу сигнальной тумбы и достал из кармана мундира блокнот и карандашик. Что-то быстро черканув, он оторвал страничку и сунул ее в продолговатую латунную капсулу, а саму капсулу опустил в чернеющий зефраструба на дне тумбы. Послание ушло. Дверка с глухим стуком закрылась, блокнот с карандашиком вернулись в карман, и констебль, довольно насвистывая, потопал по улице Харт. Поведение полицейского могло бы показаться джонатону Мортону весьма подозрительным, если бы он, конечно, увидел то, что происходило у тумбы. Улица бремроук одна из самых оживленных и широких улиц Саквояжного района, сейчас совершенно на себя не походила. Было непривычно наблюдать отсутствие очереди к чистильному шкафу и газетной тумбе. Еще страннее было видеть закрытым окошком местной живой достопримечательности мадам Эдвины Эдвис, продающей советы. Пустынный тротуар, на котором всегда было не протолкнуться, сейчас принадлежал одному лишь джонатону, но он старался идти ближе к стене дома, чтобы не потерять направление. Знакомые вывески оставались позади, одна за другой. Цирюльня, мастерская по ремонту малых домашних механизмов, часовщик, башмачник. На дверях висели замки, окна прятались за ставнями, а механический сон над рыбной лавкой чешуя Филиппа, который обычно скрипел проволочными усами и скрежетал плавниками на полквартала, замер в безмолвии то и дело взгляд натыкался на висевшие тут и там афиши нового радиоспектакля. То, чего вы так ждали, то, о чем давно ходили слухи, не пропустите, не пропустите. Аудиодрама «Таинственное убийство». История, от которой стынет кровь, маховик для вашего сердца, гример вашей бледности – Жуткое и загадочное происшествие, которое не оставит вас равнодушным. Начало с двенадцатым ударом часов в полночь. Вещание старого центра. Что ж, эта мрачная афиша, как ничто иное, иллюстрировала сегодняшний габен, впавший в кому Трэмплтол и настроение самого Джонатона Мортона. Пустая трамвайная станция меж тем осталась за спиной, а с ней и бакалея гнув, и булочные бродтери. Дом внезапно закончился, как газетная страница. настоявшем тут же фонарном столбе висел указатель – переулок Фейр. К столбу прислонился сколоченный из досок щит, к которому была прикреплена очередная афиша. Джонатан бросил на нее безразличный взгляд – Еще одно объявление о радиоспектакле. Но нет, это было кое-что совершенно иное. Изображенная на афише марионетка в шутовском колпаке выглядела настолько неровной и угловатой, будто ее нарисовал ребенок. И не просто ребенок, а ребенок-пьяница. Кривая надпись над рисунком гласила «Лавка игрушек мистера Гудвина». Внизу стояла приписка «Работаем без выходных, в любое время дня и ночи, и в любую погоду». С трудом придушив в себе любые происки надежды, Джонатан повернулся к переулку Фейр. И тут же поймал себя на мысли, что совершенно не хочет туда идти. Переулок был темным и узким. Дома по обе его стороны подступали почти вплотную друг к другу, а в глубине, как-то уж слишком нарочито приманивая к себе, светился одинокий фонарь. Веяло оттуда чем-то недобрым. — Ну, давай же, — подбодрил себя джонатон Смелее! Это ведь всего лишь лавка игрушек. Крепко прижав к груди портфельчик, он вошел в переулок Фейер и осторожно двинулся к фонарю. Под ногами шуршали наметенные с бремрок опавшие листья. Пару раз Джонатан обо что-то споткнулся, а в какой-то момент прямо из-под его туфли в сторону прыснула тощая крыса. Да уж, местечко было пренеприятным и навевало сплошь гнетущие мысли. Но пугали Джонатана вовсе не черные окна, заколоченные досками двери и провалы подъездов, в которых поселился туман. Оторопь брала в первую очередь от нависающего слева мрачного здания. Какие только слухи о нем не ходили. Старая кабарет Тутти Бланш стояла заброшенным много лет. Одни говорили, что в нем когда-то случился пожар, в котором сгорела вся труппа. Другие утверждали, что в один из театральных вечеров в этих стенах произошла ужасная резня. Что там стряслось в действительности, Не знал никто, но в любом случае это место пользовалось дурной славой. Слегка утешало, что из кабаре не раздавалось ни звука. В темном закутке у стены Тутти Бланш стоял старый футляр от контрабаса. Судя по промелькнувшим на мгновение испуганным женским глазам и спешно захлопнувшейся крышке, внутри кто-то жил. «Ну да». Уж лучше такое укрытие от непогоды, чем никакого. Вскоре Джонатан, наконец, добрался до тупика переулка. В тусклом свете газового фонаря он с трудом различил вывеску над дверью. Лавка игрушек мистера Гудвина. Большие окна витрины темнели. Не было похоже, что лавка работает. Как Джонатан не вглядывался, он не смог разобрать ничего внутри. А учитывая наваленные у входа листья и мусор в виде мятых газет, парочки трухлявых чемоданов, дырявого граммофонного рога и окоченевшей кошки, напрашивался неутешительный вывод. Сюда вряд ли кто-то недавно заходил и что-то здесь покупал. «Что же делать, если и здесь закрыто?» — подумал он. «Я ведь не могу!» Снова взвыла сирена. Джонатан нахмурился. До начала шквала осталось не так много времени, нужно поторапливаться. Пробравшись к двери через кучу мусора, он повернул ручку и потянул дверь на себя. Скрипнули старые петли, зазвенел колокольчик над притолокой. Джонатан переступил порог. Как только дверь закрылась, фонарь у вывески мигнул и погас. лавка игрушек Внутри это место выглядело как старый комод, повсюду полки и ящички. Почти все место в лавке занимали деревянные стеллажи. В глубине помещения располагалась стойка с ржавым кассовым аппаратом. Стоявшая на ней керосиновая лампа с засмоленным плафоном почти не давала света. Неудивительно, что его не было видно с улицы. А вот для того, чтобы окончательно разувериться в жизни, Джонатану его хватило. Подвох, обман, уловка — всё в духе этого мерзкого города. Быть может, лавка игрушек мистера Гудвина и работала в любое время и в любую погоду. Вот только в ней не было никаких игрушек. Покрытые пылью и затянутые паутиной стеллажи, полки и ящики пустовали. Лишь за стойкой стоял манекен в потертом фраке, старомодной двууголке на голове и в потрескавшейся белой маске с длинным носом. Штуковина эта была весьма непритязательной, если не сказать уродливой. Зачем она здесь? Для отпугивания грабителей или покупателей? Решив, что увидел достаточно, Джонатан с досадой покачал головой и уже повернулся к двери, чтобы уйти, как тут из глубины лавки раздался скрип. Джонатан вздрогнул, обернулся и с удивлением понял, что звук издал оживший манекен. — Заблудились, мистер? — спросил тот неприятным и тягучим, но совершенно человеческим голосом. — Да ведь это никакой не манекен! — осенило Джонатана. Человек за стойкой едва заметно повернул голову и... Джонатану показалось, будто из-под маски, прямо сквозь прорези для глаз просочилось немного дымчатой тьмы, после чего она тут же забралась обратно. В первый миг Джонатан почувствовал, как по спине побежали мурашки, но тут же через силу заставил себя успокоиться. Видимо, это просто игра обманчивых теней от неровного света чадящей лампы. Тревожное ожидание шквала, переживание из-за подарка Мрачный переулок, само это отвратное место, да и пугающая фигура за стойкой. Все перечисленное никак не способствовало душевному покою. Вот и мерещится разная жуть. Молчание затягивалось, и с каждым мгновением тишина становилась все более вязкой, гнетущей. Взяв себя в руки, Джонатан кашлянул и ответил. «Прошу прощения, я, видимо, ошибся» человек за стойкой наклонил голову в двууголки наб бокок будто бы пристально разглядывая посетителя через прорези маски вы ошиблись ну да я ведь так и сказал нет вы сказали что вы видимо ошиблись смею вас заверить это крошечное недоуменно себя ведущая словечко подразумевает сплошную неуверенность «И неопределенность. В вашем случае оно значит, что вы в равной степени могли как ошибиться, так и не ошибиться. И раз уж вы вышли из дома, несмотря на штормовое предупреждение, и добрались сюда, то, быть может, все же удостоверитесь, чтобы узнать наверняка. «Это ведь лавка игрушек мистера Гудвина», — зачем-то уточнил Джонатан, — сбитый с толку странными в своей последовательности и абсурдными в своей логичности словами человека за стойкой. «В этой дыре, я имею в виду Трэмпл Толл», сказал обладатель маски, «у всего есть свои бирки, этикетки и таблички. Здесь подписано буквально все, над каждой мышиной норой или собачьей конурой приколочена вывеска» и чаще всего их вывешивают скучные серые личности, которым незачем что-либо скрывать и обманывать». «А вы, — спросил Джонатан, — вам есть зачем обманывать ваших посетителей?» Ответом ему стал многозначительный и весьма пугающий смех из-под маски. «Я бы не назвал себя скучной и уж тем более серой личностью». «Так вы и есть мистер Гудвин, владелец лавки?» — спросил Джонатан. «Я надеялся купить у вас игрушку». «Вы играете в игрушки?» «Игрушку своему сыну. У него сегодня день рождения». Человек за стойкой склонил голову на другой бок. После недолгой, но томительной паузы он произнес. а а, -а Так вы из этих...» «Простите?» «Вы из этих...» Мистер Гудвин на миг замолчал, словно подбирая нужное слово. «Родителей, которые забывают о своих детях и покупают им подарки лишь в самый последний момент. Полагаю, вам стоит знать, что такие подарки худшие на свете. Выбранные в спешке, они вместо бумаги завернуты в равнодушие» и перетянуты, словно ленточками, безразличием. Ребенка, открывшего коробку с таким подарком, ждет лишь разочарование. О, он поблагодарит, возможно, даже улыбнется, но это будет точно не то, чего он хотел, совсем не то, чего ждал и о чем мечтал. И, кажется, у нас здесь именно такой случай». — Нет, я не из этих, — оскорбленно ответил Джонатан и тут же стыдливо потупился. — Так у вас... у вас ничего не осталось? Нет ни одной игрушки? — Мои милые, милые игрушки, — протянул мистер Годвин. — Вы их видите на полках? Где же они? — Видимо, все раскупили к праздникам. — Простите, к каким праздникам? — К разным. Джонатан закусил губу. «Что же делать? Что же делать?» «Хм... Я понял». Мистер Гудвин внезапно наклонился над стойкой и чуть подался вперед. «Вы явились сюда только потому, что в Тио-Тио закрыто, а детские монатки Монти разорились». Этот вопрос застал Джонатана врасплох. Мистер Гудвин словно был осведомлен об истинном положении дел, что не могло не настораживать. При этом в его голосе прозвучала какая-то детская обида с примесью угрозы. «Так что? Вы решили заглянуть к старине Гудвину только потому, что никого другого не осталось?» Обвинения мистера Гудвина Джонатану не понравились. И уж тем более он был не намерен оправдываться. Хозяин лавки вел себя очень странно, будто винил его в чем-то. «Мне всего лишь нужна была игрушка. Простите за беспокойство. Хорошего вечера!» Джонатан уже взялся было за дверную ручку, когда хозяин лавки неожиданно произнес. «Постойте-ка! Думаю, у меня все же кое-что найдется для вас!» Джонатан в недоумении обернулся. «Но вы же сами сказали, что ничего нет, что все раскупили к праздникам». «Я сказал, видимо», — заметил мистер Гудвин. «То самое «видимо»? Подойдите». Подходить к этому странному хозяину лавки желания не было, но Джонатан пересилил себя и двинулся по проходу между стеллажами к стойке. Приблизившись, он отметил заплаты на фраке, Дыры от моли на двууголки мистера Гудвина, а еще во всех подробностях рассмотрел его маску. Нос-клюв, острый подбородок, чернеющую прорезь рта, похожую на улыбку от уха до уха. При этом он уловил исходящий от него запах, кисловатый запах плесени. «Расскажите мне о вашем сыне», — нетерпящим возражений голосом потребовал хозяин лавки. Я должен знать, подойдет ли он моей игрушке. Вы имели в виду, подойдет ли ему ваша игрушка? Мистер Гудвин не ответил. Рассказывать о сыне этому типу джонатону хотелось меньше всего, но он понимал, что тот не сдвинется с места, пока не узнает все, что его волнует. Моего сына зовут Калиб, и ему сегодня исполнилось восемь лет. Он очень смышленый, учится в школе. «А что насчет отметок?» «Учителя не жалуются». «Но и не хвалят», — уточнил мистер Гудвин. «Зачем все это нужно?» — раздраженно спросил Джонатан. «Таков порядок. Я всегда интересуюсь, к кому попадают мои игрушки. Это важно. Я сам их делаю. Понимаете ли, они мне как дети. Ваш сын хорошо себя ведет?» или же таскает кошек за хвосты, топчет жуков, играет со спичками. Может быть, он ломает игрушки? Что? Нет. калип очень добрый и хорошо воспитанный ребенок. У него целый сундук с игрушками, и ни одна не сломана. Смею заверить вас, мистер Гудвин, ваша игрушка окажется в хороших руках. Хозяин лавки молчал, словно раздумывая, и при этом постукивал пальцами, по старой книге учета. Что именно в эти мгновения происходит на его лице, было непонятно. Джонатан вдруг поймал себя на том, что не видит его глаз в прорезях маски, и ему почудилось, что под костюмом у того пустота. «Что ж, — наконец сказал мистер Гудвин, — я узнал достаточно. Ждите здесь» после чего развернулся и скрылся за невысокой дверкой. Джонатан остался в лавке один, и ему стало совсем не по себе. Фитиль в лампе догорал, скоро здесь все погрузится в темноту. Даже думать об этом было страшно. Кто знает, что на уме у мистера Гудвина и какой фокус он выкинет. В нетерпении, покачиваясь с носков на пятки, Джонатан глядел на дверку, ожидая, когда же та откроется. В голову лезли непрошенные мысли об этом странном человеке. Зачем ему маска? К чему были его вопросы? Почему он говорит так театрально? Весь имевший место разговор походил на какую-то пьеску, разыгранную на подмостках провинциального балаганчика. А сам Джонатан чувствовал себя против воли, втянутым в некий спектакль. Лавка игрушек, без игрушек, в глубине переулка, скрывающий лицо хозяин, мудреные реплики вместо нормальной человеческой речи. Джонатан все гадал, что же за игрушку предложит ему мистер Гудвин, и чем больше он об этом думал, тем сильнее его одолевало подозрение. Кажется, хозяин лавки решил всучить ему какой-то хлам. «Не попадись, Джонатан!» — предостерег он себя. «Этот торгаш понял, что ты отчаялся, и купишь все, что угодно. калиб заслуживает хорошего подарка, а вовсе не такого, как этот черствый Гудвин живописал, выбранного в спешке и...» Дверца скрипнула. Мистер Гудвин вернулся. Увидев то, что сидело у него на руках, Джонатан почувствовал, как дрогнуло сердце. Все его мрачные догадки подтвердились. Это определенно было то, что при других обстоятельствах он ни за что не стал бы покупать. И без сомнения то, о чем он мог пожалеть, вздумай принести это домой. «Вы можете его упаковать?» – спросил Джонатан, и тяжело с внезапно подступившим ощущением совершаемой ошибки вздохнул. Если сравнить саквояжный район Трэмпл-Толл, собственно, с саквояжем, который забит различным хламом, то квартирка номер 24 на Каштановой улице представляла бы собой какую-нибудь крошечную вещицу на его дне. Пришлось бы достаточно покопаться, чтобы ее отыскать. И дело вовсе не в том, что она пряталась. О, нет! Скорее, она просто была незаметной и совершенно неотличимой от прочих.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 Не очень просторное место, но довольно уютное. Особенно этим вечером. Горели едва ли не все лампы в доме, негромко мурлыкал радиофор. Кухня полнилась жаром, а в воздухе висела мучная пыль, в печи как раз подходили пироги. Женщина в переднике суетилась возле нее и время от времени тревожно поглядывала на часы, висевшие на стене гостиной.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 Сейчас ей то и дело представлялись различные ужасы, которые могли приключиться с Джонатоном на предштормовых улочках с акваяжного района. Несмотря на то, что Трэмпл Толл был совершенно не похож на скрючившийся за каналом на район Фли, напасти и невзгоды здесь также подстерегали на каждом углу «только зазевайся». Мошенники, приставучие нищие, грабители, злобные полицейские, различного рода сумасшедшие, бродячие собаки, да и просто выбоины под ногами. Здесь могло приключиться что угодно. А Джонатан был как раз из тех, с кем то и дело что-то приключалось. Еще и этот туманный шквал. Когда раздался знакомый скрип ключа в замочной скважине, Входная дверь открылась, а в прихожей, фыркая и отплевываясь от тумана, появился Джонатан, Марго почувствовала, как с души свалился тяжеленный чугунный якорь и вздохнула с облегчением. «О, мгла поселилась и у нас», — констатировал Джонатан с улыбкой, увидев замершую в мучном облаке супругу. Марго вытерла руки о передник и, поджав губы, наделила мужа требовательно-вопросительным взглядом, в котором застыл немой укор. Конечно же, он все на свете забыл. В понимании Марго «все на свете» — это восьмой день рождения их сына, а еще это подарок, который Джонатан должен был купить. И это несмотря на то, что она ему напоминала. Говорила накануне «не забудь». Написала сиропом на утренних блинчиках «не забудь». Отправила в полдень ему в контору по пневмопочте записку «Не забудь!». Но он все равно забыл. Ох, это так в его духе! Тут на лестнице раздался топот, и в припрыжку в гостиную спустилось растрепанное и немного сопливое русоволосое существо в шерстяных гетрах, клетчатых бриджах на подтяжках и криво застегнутой рубашке. Соскочив с последней ступеньки, существо со смехом и радостным визгом «Папа пришел! Папа пришел!» — ринулась в прихожую. Лишь завидев отца, мальчик окинул его взглядом опытного сыщика. Но ему предстали лишь пропитанное туманом пальто, старый отцовский портфель и грустная бесподарочная пустота. Джонатан снял котелок и повесил его на вешалку. Туда же переместилось и пальто. «Папочка, ты что, мне ничего не купил?» — жалобно спросил мальчик. Джонатан бросил взгляд на Марго, которая осуждающе покачала головой и заговорщически подмигнул ей. Это его подмигивание стало для нее вдруг теплее любых утешительных объятий, и она поняла, что он что-то затеял. Ох, это так в его духе! Джонатан наклонился к сыну. — Ты хорошо себя вел, Калиб? «Да-да, я хорошо себя вел!» Пытаясь придать словам как можно больше убедительности, мальчик едва ли не подпрыгивал на носочках. Джонатан поглядел на Марго. «Он хорошо себя вел?» не в жизнь не поверю!» Марго рассмеялась и сказала. «Но в сравнении с гремлинами он вел себя не так уж и плохо». Джонатан кивнул и уже собрался было что-то сказать,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 «Мне кажется, я слышу шорох, как будто кто-то скребется в дверь. Слышите?» Марго и Калеб прислушались. Мальчик так напрягал слух, что даже покраснел. «Я ничего не слышу», — прошептал он. «Ну нет», — воскликнул Джонатан. «Говорю вам, кто-то точно скребется в дверь. Кто бы это мог быть?» Не прибавив больше ни слова, он шагнул к двери и распахнул ее. В дом тут же пополз туман, а за ним и запах старого отсыревшего башмака, выловленного в какой-нибудь канаве. За дверью было сплошное белесое марево. Джонатан наклонился и нырнул головой в туман, словно тот, кто, по его словам, скребся в дверь, был исключительно низенького роста. Калеб испуганно взял маму за руку. Причувствуя неладное, Марго нахмурилась. Она знала неладное весьма в духе джонатона Тем временем джонатон обернулся, с улыбкой поглядел на Калеба, а затем, словно фокусник, извлекающий кролика и шляпы, достал из тумана большую коробку. Марго поморщилась, устроил тут целые представления. Но хоть про подарок не забыл. И все же... Ее смутило, что коробка эта совершенно не похожа на праздничную. Скорее она выглядела так, словно они и давным-давно забыли, и до сих пор не вспоминали, пока зачем-то не решили вытащить из подвала. В боку дыра, бечевка вот-вот ислеет прямо на глазах, никаких тебе лент, никакой упаковочной бумаги. Просто пожелтевший от времени и набравший туманной сырости картон с отчетливым запахом крыс. Что там внутри? Взволнованно спросил Калиб. «Хм», — произнес Джонатан и вместе с коробкой двинулся в гостиную. Сын потопал следом. Марго, вздохнув, затворила входную дверь и присоединилась к ним. Джонатан поставил коробку на пол возле журнального столика, на котором громоздился вновь оживший радиофор. Мальчик забрался с ногами на стул и, затаив дыхание, принялся наблюдать за каждым движением отца. Вооружившись ножницами, Джонатан начал перекусывать бечевку, и в тот момент, когда она спала, Марго могла бы в этом поклясться, в коробке что-то негромко скрижетнуло. Калиб сегодня получил несколько просто изумительных подарков. С самого утра по почте приходили бандероли от бабушек, дедушек и всяких дальних родственников. Мальчик лично встречал ворчливого старика-почтальона у двери, вручал ему за каждую посылку выданной мамой пенс на чай и говорил «Большое спасибо, мистер Лейни», после чего бежал в детскую и в нетерпении распаковывал посылки. Он был счастлив, и его настроение не смогла испортить даже скучной и занудная тетрадь, которую подарила сестра его мамы, строгая тетушка Джеральдин. Весь день Калеб играл с подарком от мамы, заводным дирижаблем Эренхард. Тот поднимался на пару футов над полом и жужжа курсировал по комнате, пока завод не сходил на нет, и тогда крошечный аэростат плавно опускался на ковер. Прочие игрушки тоже были прекрасны, чудесны, восхитительны, но ни одна из них ни в какое сравнение не шла с тем, что подарил мальчику папа. Малыш Коп. Так его звали. По крайней мере, это имя значилось на потрепанной бирке, прицепленной к тонкому деревянному пальцу. Малыш Кобб был куклой с бледным, как у трупа в сахарной пудре, лицом, а его прическа вообще походила на сумасшествие. Большие круглые глаза малыша Кобба глядели на семейство Мортонов пристально и будто бы с насмешкой. На его резных губах застыла нестираемая ухмылка,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 подарить ребенку подобное страшилище. «А вот он и не страшилище!» — возопил Калеб. «Это самый лучший, самый замечательный подарок! Он такой большой!» Кукла действительно была довольно большой. Когда ее поставили на пол и распрямили, оказалось, что она одного роста с Калебом, а учитывая ее торчащие кверху рыжеватые волосы и того выше. «А какой у него костюмчик!» — восхищенно добавил мальчик.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 прошептала Марго, чтобы Калеб не услышал. «Малыш-коп долго пылился в лавке игрушек мистера Гудвина», негромко пояснил супруге Джонатан. «Никто его не покупал». «Удивительно просто», — проворчала Марго. «Посмотри только, какой у него злобный взгляд. Если бы кто-нибудь подарил что-то подобное одному из сыновей Джеральдин, ее бы удар хватил». «Но ты ведь не Джеральдин», — веско заметил Джонатан,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 «Ходит, высоко задрав нос, читают прочим лекции и мнят себя не менее чем профессорами по предмету воспитания чада академический курс». Она считала, что внутри у этих женщин живут подлинные плутовки, которых те сами стыдятся и всячески скрывают. Марго изо всех сил пыталась не походить на них, поэтому временами была скалебом мягка позволяло ему иногда просто побыть ребенком, в отличие от тех матерей, что либо пылинки сдувают со своих детей, либо с младенчества пытаются воспитать из них идеальных механических автоматонов. Ее старшая сестра Джеральдин, к слову, была как раз из последней категории, и отчасти поэтому их с Марго отношения напоминали натянутую ниточку, которая могла порваться в любой момент. Все усугублялось тем, что Джеральдин искренне не любила Джонатана, и его склонную к непоседливости, рассеянности и некоторому авантюризму натуру. Впрочем, отчасти именно за все эти вещи сама Марго его и любила. Притащить домой жуткую пыльную игрушку, сделанную, вероятно, намеренно, чтобы пугать, мог догадаться лишь Джонатан. И Марго вдруг поймала себя на том, что совсем не злится на супруга, а наоборот, Считает его выходку хоть и глупой, но в чем-то даже забавной. «Папа, держи!» — Калеб вернулся со щеткой. «Ну что, малыш, коп!» — театрально провозгласил Джонатан, нацеливая щетку на куклу, словно револювер. «Я вызываю вас на чистильный бой!» «Это дуэль, сэр, и она продлится до тех пор, пока вы не будете вычищены как следует!» Калеб рассмеялся и Джонатан принялся возить щеткой по одежде куклы, по ее здоровенной голове и топорщащимся волосам. Пыль поднялась на всю гостиную. Калиб расчихался, а Марго возмущенно завопила, чтобы Джонатан чистил это чучело в прихожей, поэтому никто не услышал, как чихнул малыш-коп. «Нас выгоняют! Нас выгоняют!» сделанным ужасом воскликнул Джонатан, и Калиб снова рассмеялся.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 вскоре пироги заняли почетное место на столе а малыш коб был приведен в какой никакой порядок и усажен на стул в гостиной калиб взял куклу за руку малыш коб чуть накренился и внутри у него что то громыхнуло должно быть какая то деталь отвалилась сказал джонатан и добавил тихонечко обращаясь к марго мистер гудвин хозяин лавки кажется был рад избавиться от этой куклы видимо она сломана Последнее мальчик услышал. «Нет, она не сломана, она хорошая!» «Утром я посмотрю. Может, получится приклеить то, что там отвалилось?» «Можно я с ней пока поиграю? Ну, пожалуйста! Я недолго, честно, совсем немножко!» «Уже так поздно, — начала было Марго. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Джонатан и Марго переглянулись. «Ну, ладно», — сказала Марго. «Но как только я велю тебе идти спать, ты тут же гасишь свет. Договорились?» «Да, да!» «Хорошо. Джонатан, отнеси малыша Коба в комнату Калиба. Он слишком тяжелый». Подмигнув ей, Джонатан поднял куклу на руки и направился к лестнице, декламируя хриплым голосом старого морского волка. «Мы отбываем в дальнее плавание до самой детской! задраить люки! Поднять перископы!» «Покормить мышей?» «Каких еще мышей?» — со смехом спросил неотстающий Калеб. «Всяких мышей голодных!» — веско заметил Джонатан, и они скрылись на втором этаже. Когда он вернулся в гостиную, Марго обняла и поцеловала его. «Ты молодец!» — сказала она. «Он так счастлив! Кто бы мог подумать, что этот странный малыш коб станет таким замечательным подарком!» Джонатан улыбнулся и поцеловал жену. Он и сам был рад, что мистер Гудвин оказался неправ, а вся его теория о подарках, купленных в последний момент, не стоила и выеденного яйца. «А какой пирог вкусный?» — спросил он и втянул носом душистый аромат, висевший в гостиной. «С рыбой или с грибами?» Марго поглядела на него с наигранной обидой. «Они оба вкусные!» — заявила она. В детской горел камин. Тени от огня танцевали на стенах и потолке, вырисовывая на них таинственные узоры, похожие то ли на птичьи когти, то ли на вязь причудливого языка. Шторы были задернуты. За окном бушевал туманный шквал, и сирена потонула в нем, как в мешке. Калиб давно переоделся в свою голубоватую полосатую пижаму, правда, находился он отнюдь не в кровати. Время было позднее, и мама уже трижды велела ему идти спать, но как он мог лечь и уснуть, когда здесь такое происходило? Всякий раз, как Калиб забирался в постель и клал голову на подушку, его взгляд натыкался на малыша Коба, который сидел на ковре в центре детской. Малыш Коб был очень недоволен тем, что его оставляют, он обиженно складывал руки на груди и принимался конючить. — Ну, давай, поиграй со мной, не ложись спать. Все равно никто не узнает. Давай, поиграем еще немножко. Поддаваясь его увещеваниям, мальчик послушно выбирался из-под теплого одеяла, сползал с кровати на ковер и включался в игру. Разумеется, Калли понял, что малыш коб живой сразу же, как только папа вытащил его из коробки. В тот миг он просто не мог поверить своему счастью девочки из его школы, курносый Гледис Хейл, родители однажды подарили живую куклу по имени Сюзанна, и Калеб очень ей завидовал. Гледис же ее кукла быстро наскучила, и она отослала ее своей кузине в другой город. Калеб эту курносую Хейл не понимал. Он часто мечтал о том, что и ему дарят деревянного друга, воображал, как они играют вместе, гуляют, придумывают различные интересные штуки — Как такое может наскучить? Само собой, он был уверен, что ему никогда не подарят ничего подобного, потому что у его родителей нет столько денег. Мама однажды сказала, что такие куклы очень редкие, очень дорогие, и это отнюдь не игрушки. Так что Калиб едва не умер от восторга, когда увидел малыша Кобба. Он и представить себе не мог, чего папе стоило добыть такой подарок и боялся даже предположить, сколько он потратил на него денег. Мама, в свою очередь, конечно же, злилась. Наверное, этот малыш-коп стоил целое состояние. Кажется, малыш-коп стеснялся маму и папу, и поэтому в их присутствии не подавал вида, что он живой. Но лишь стоило двери детской за папой закрыться, как тут же поднял голову, уставился на мальчика и спросил хрипловатым, но при этом тоненьким голоском.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 «Я что, какая-то девчонка? Нет у меня никаких поцелуйчиков!» «Глупые девчонки!» — кивнул малыш Кроп. «Глупые поцелуйчики!» «Хочешь посмотреть, как летает мой новый дирижабль?» — предложил Калеб. «Угу». Мальчик несколько раз крутанул ключик, поставил дирижабль на ковер, и спустя мгновение тот взлетел. Красно-золотой аэростатик принялся кружить по комнате, жужжа и стрякача.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 Впечатлений хватило на неделю. Мама обещала, что если он закончит этот год по всем предметам с отметками «без нареканий», она купит для них троих билеты до парка Элмс. И калиб вылезая вон из кожи, добывал хорошие отметки, а еще очень переживал из-за плохих. «Ничего я не вору!» Малыш-коп тем временем подпер острый подбородок деревянной ладонью и лениво постучал длинными пальцами по скуле. «Я летал на настоящем дирижабле. Один раз. Хоть я и сидел в чемодане, но все видел через дырку в крышке. Там были красные ковры и бархатные шторы, а еще полированные золоченые перильцы и обтянутые кожей сиденья. И там подавали яйца в смятку, и ходили всякие служители в форме. Меня выпустили только один раз, в каюте. Но я ничего там не успел рассмотреть».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 калиба совершенно не впечатлила история о каком-то храпящем толстяке. Его больше интересовали дирижабли. А еще он понял, что жизнь малыша Кобба была очень насыщенной и состояла сплошь из приключений. Мальчик стал допытываться, и малыш Кобб сперва нехотя, а потом увлекшись и сам, начал рассказывать о том, где был, что видел, каких людей встречал. И хотя он очень редко покидал лавку игрушек,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 что она понимает и он продолжил рассказывать поначалу истории малыша кобба были захватывающими он рассказывал о жизни на задворках старого кабаре и о прочих куклах о том какой он сам храбрец и интересная личность и пусть это немного походило на хвостовство и совсем чуть чуть на бессовестное хвастовство малыш коб был поистине чем то совсем уж невероятным так по крайней мере казалось мальчику. И все же постепенно Калиб стал замечать, что в рассказе его нового деревянного друга появляется все больше мрачных и по-настоящему пугающих деталей. То и дело он упоминал какого-то хозяина. В его историях порой проскальзывало красивое, отдающее грустными нотками имя Сабрина, раз за разом всплывало то, как кому-то делают больно малыш коб словно открывал один за другим внутренние ящички своей кукольной души, вытаскивая из них на свет все более неприятные подробности. «Я люблю расхаживать повсюду голышом», — сообщил он. «И тогда малыш коб становится мистером Неглиже. Очинные костюмчики пусть поедаются молью в гардеробах. Не люблю свой костюм. Вообще одежонку презираю». По признанию малыша Кобба, хозяин издевался над ним, временами переодевал его в девичье платье, из-за чего он часами сидел в совершенно глупом и неподобающем виде, громко ругался и всех ненавидел. И тогда прочие куклы смеялись над бедолагой и унижали его. Помимо этого, за какую-нибудь провинность хозяин мог, не усыпляя, разобрать его и разложить все его части в разных углах мастерской. И так он лежал дни напролет, Нога в одном месте, рука еще где-то, голова бронится. И это, мол, было мучительно больно. — У нас всё строго, — подчеркнул малыш-коп. — Раздражаешь хозяина, получаешь плеткой. Тебя били плеткой, это очень неприятно. А еще он рассказывал о каких-то жутких тварях, которые порой посещали хозяина. Это были то ли черви, то ли спруты, сотканные из чернил. — Да, и они носят людей как костюмы. Хотя, может, я это и выдумал. — Не помню точно. Слушая истории малыша Кобба, Калеб неожиданно ощутил неподдельный страх. Он почти перестал дышать и шмыгать сопливым носом, а его сердце словно прекратило биться. Малыш коб оказался, если не подлинным злодеем, то как минимум фантазером с больным и очень темным воображением. Он рассказывал, как я ябедничал и крал, как подставлял эту глупую дуру в зеленом платье, постоянно говорил, как он ненавидит хозяина. Ко всему прочему, малыш Коб поделился по секрету, тем, что больше всего ему нравится наблюдать, как хозяин издевается над бедной Сабриной. И в эти моменты, по его словам, Он получал просто невиданное наслаждение и, если бы мог, с радостью подключился бы к пыткам. Калеб не замечал, что малыш Коб, смеясь и прибавляя к рассказу еще какую-нибудь отвратительную подробность из его богатой на мерзости жизни, играет его игрушками. Взводит ключиком дирижаблик, крутит-вертит в руках деревянного солдата с нарисованными усами, грубо вминает пуговичный глаз в голову плюшевого медведя Броуди и при этом порой скребет грудь, словно там под рубашкой и жилеткой что-то очень сильно чешется. В какой-то момент малышко пристально поглядел на калиба понял, что мальчик уже давно не шевелится, словно окоченевший покойник, и велел ему «Отомри!» И калиб действительно отмер, дернул головой и чуть подался назад, не спуская испуганного взгляда с этой куклы, и все селись понять, как она вообще могла показаться ему хорошей. Огонь в камине почти погас, и тени поднялись до потолка, словно в комнате вмиг вырос черный лес. В коконе из этих теней малыш-коп явно чувствовал себя увереннее. Он ведь, если верить его рассказам, всю жизнь провел в темных, мрачных местах. В чемоданах, в сундуках и чуланах –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 Малыш-коп презрительно оглядел мальчика с головы до ног и сказал. «Хозяин говорит, что дети — совершенно бессмысленные существа, полное ничтожество». «Нет, это не так», — ответил Калиб. И хоть речь к нему вернулась, прозвучали его слова жалко и неуверенно. «Неужели?» — спросил малыш-коп. «И что же ты умеешь?» «Ну, не знаю. Всякое» малыш коб казалось, улыбнулся еще шире. Его голова была повернута таким образом, что лицо все утонуло в тени. Из этой тени торчал лишь кончик его носа, да проглядывали круглые глаза. — Например? — Высунь язык. — Ты умеешь показывать язык? — А зачем? — Когда тебе кто-то не нравится, ты показываешь ему язык. Высунь язык. — Но... Я тебе нравлюсь или нет? Я не... Видно же, что не нравлюсь. Показывай язык, немедленно! Калиб неуверенно сделал, что было велено, но малыш-коп одним движением подскочил к нему и схватил за язык. Больше показывай! Еще больше! Я ем ау! Калиб заплакал. Малыш-коп поглядел на него с отвращением. «Не смей реветь!» — прошепел он в самое лицо мальчика. «Иначе хуже будет!» коб отпустил Калеба и снова уселся на ковер. Ткнул в него пальцем и рассмеялся. «Плачут только грязные плаксы! Плаксы, ваксы!» Калеб обнял коленки и вытер рукавом пижамы слезы. малыш коб по-настоящему его пугал даже сильнее, чем Тревор и Хоули, задиры в школе. Кукла яростно заскребла собственную грудь, после чего сложила длинные пальцы домиком. Калиб только и мог что смотреть на эти руки. Они были словно специально предназначены, чтобы душить. И неважно, детскую шею или же взрослую, шею котенка или же собачонки. «Что еще ты умеешь?» Тем временем спросил малыш -коп.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 За чемоданом пришлось идти на чердак, а еще пришлось делать это незаметно и тихо. Кукла велела мальчику солгать, если он попадется родителям. Малыш Коб не боялся, что Калиб пожалуется на него. Он угрожал, что если тот наябедничает или не вернется с чемоданом в ближайшее время, сломает и изуродует все его игрушки. И Калиб ему поверил. Он выполнил все в точности, как требовал малыш Коб.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 И это наполнило его душу таким глубоким чувством потери, что он не рискнул ослушаться своего нового друга. Поднявшись по узенькой лесенке в конце коридора на чердак, он нашел там пыльный темно-зеленый чемодан, взял его за ручку и потащил вниз. Вернувшись в комнату, Калеб обнаружил, что малыш-коп лежит на ковре, нелепо раскинув ручонки в стороны. На мгновение мальчик понадеялся, что тот сломался. «Я заболел», — прохрипел малыш-коп, не поворачивая головы. «Мне так плохо!» «Ты врешь!» — ответил на это Калиб. Кукла судорожно дернула ручонками, но так и не поднялась. Мальчик поверил. Выглядел его комнатный злодей действительно очень жалко. «Это потому, что я плохо себя вел», — проконючила кукла. «Хозяин говорил, что я заболею, если буду плохо себя вести. Помоги мне. Я больше не буду себя плохо вести. Помоги мне подняться». Мальчик осторожно двинулся к малышу Коббу, опасаясь, что тот в любой момент может вскочить и схватить его, к примеру, за нос. Но тот продолжал валяться, как куча тряпья. «Я же пошутил», — сказала кукла. «Просто пошутил! Помоги мне! Помоги мне подняться!» Калиб пожалел малыша Кобба. Столько неподдельного страдания было в его голосе. Он подошел и склонился над куклой, и та вдруг дернулась. Калиб успел отшатнуться в последнее мгновение. Длинные пальцы малыша Кобба клацнули, схватив пустоту.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 я решил подшутить <хе -хе -хе -хе> я такой остроумный калиб почувствовал как слезы подбираются к глазам открывай велел малыш коб малыш положил чемодан на бок немного повозился за щелками и откинул крышку малыш коб вытянул свою тонкую шею что тут у нас любопытненько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 Порвал вместе с конвертом на мелкие кусочки. «Что за бездарность! Что за нелепость! Фу! Фу!» Он порвал еще несколько писем, после чего повернулся к калибу и велел ему. «Доставай! Все, доставай!» калиб начал аккуратненько вытаскивать связки писем и прочие вещи, что там хранились, чтобы они не помялись и не испортились. Но малыш-коп нетерпеливо взвизгнул «Быстрее! Быстрее!» — я сказал! После чего принялся сам вышвыривать все, что хранилось в чемодане, и когда тот опустел, велел мальчику забираться внутрь. Перепуганный и оттого совершенно безвольный калиб покорно влез в чемодан. «А теперь подгибай ноги! Сгибайся, сгибайся сильнее!» Но калиб никак не мог уместиться в чемодан. Что бы ни делал как бы ни сгибался, как бы ни ворочался. Малыш Коб был недоволен. Он стучал ногами по полу, пинал чемодан и все твердил. «Сгибайся! Всякий должен уметь прятаться в чемодан!» Но у бы ничего не выходило. Его шея, руки и ноги неимоверно болели. Он несколько раз получил крышкой чемодана по спине, но результат был все тем же.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 «Ты плохой!» — проныл Калеб. «Я думал, ты хороший, а ты плохой! Ты порвал мамины письма и дернул меня за язык! Очень больно! И в чемодан заставил залезать! Я думал, ты будешь моим другом, и мы будем все время вместе! Думал, мы будем играть!» Малыш-коп завертел головой. «Ну ладно, ладно, не плачь!» Едва сдерживая отвращение, проговорил он. «Давай играть!» Кале поднял на него мокрые глаза. А ты будешь хорошо себя вести? Ты обещаешь? У меня правило никаких обещаний, важно заявила кукла. Пообещай, потребовал мальчик. Ну ладно, протянул малыш Коб. Обещаю. Буду хорошо себя вести. Давай уже играть. Но, разумеется, малыш Коб соврал.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 «Согласен?» Малыш Коб не стал дожидаться ответа и принялся руководить Калибом. Он заставлял его делать сперва одно, затем другое, после третье, но всякий раз был недоволен, прямо как строгий учитель. Он требовал, чтобы Калиб плевался и каркал по воронье, учил его показывать плохие жесты, велел ему брониться, да так, что мальчик не понимал практически ни слова из того, что был вынужден повторять. Малыш-коб его шпынял, больно тыкал острыми пальцами, один раз даже дернул за ухо. И в какой-то момент Калиб почувствовал, что с некоторых пор вовсе не малыш-коб его игрушка, а что он сам игрушка малыша-кобба. Он хотел позвать папу или маму, но не отваживался вызвать гнев куклы. «Вот бы они зашли, просто зашли в комнату», — думал мальчик с надеждой но папа с мамой сидели внизу и ничего не слышали, кроме своей передачи по радиофору. Выхода, кроме как сбежать самому и позвать их, не было. калиб попытался незаметно прикинуть путь к двери так, чтобы малыш-коп его не схватил, но кукла поняла, что он задумал и сказала. «И что ты им скажешь? Посмотри, какой бедлан ты устроил в комнате!» Твои мамочки и папочка ни за что не поверят, что это сделал я. Они решат, что это ты все здесь разворотил и порвал их слезовыжимательные любовные письма. Неужели ты обвинишь во всем куклу? Свалишься все на игрушку. Знаешь, что будет, если ты скажешь им, это все малыш-коп, это все малыш-коп. Калеб отчаянно закачал головой и малыш-коп продолжил. Тебя отдадут в психушку. Так и знай, а это жуткое место. Хозяин оттуда сбежал. Он говорит, что туда попадают только самые отъявленные безумцы. Их там ужасно мучают, морят голодом и держат в смирительных рубашках, ну, у которых рукава завязываются за спиной. В этих несчастных нет ни одной игрушки. Им никогда-никогда не дают сладости и не рассказывают сказки на ночь». А еще их никто не навещает. Мамочки и папочки совсем по ним не скучают. Знаешь почему?» «Почему?» — едва слышно спросил запуганный всеми этими ужасами Калиб. «Потому что они заводят себе новых детей. А лучше прежних. Зачем им безумцы и вруны, которые сваливают все на игрушки? Они быстренько забывают таких, как ты!» Малыш-коп на мгновение замолчал, а затем поспешно добавил но ну, так хозяин рассказывал, конечно». Кукла говорила очень убедительно, и Калиб поверил всем ее словам. Он во всех красках представил, как родители вызывают к нему страшного доктора, а доктор натягивает на него рубашку, завязывает рукава за спиной. Мама стоит заплаканная и прижимает к лицу платок, а папа панура глядит в пол. Весь их вид выказывает разочарование в нем, завравшимся – и не оправдавшим их надежд. А затем его засовывают в лязгающий ржавый фургон с решетчатыми окошками и везут в ужасное место, так подробно описанное малышом Коббом. Разумеется, он больше не думал о том, чтобы звать родителей или пытаться сбежать. Тем временем малыша Кобба, видимо, утомила сморщенное лицо мальчика. Он сказал, что знает о его сундуке с игрушками, и велел показать, что там хранится. Дрожа от страха, Калиб потащил из-под кровати здоровенный сундук, и когда тот полностью оказался на ковре, откинул крышку. малыш коб оттолкнул его в сторону и принялся проводить смотр. Солдатики, щелкунчики, плюшевые медведи, каждую игрушку он критиковал, говорил, какая она отвратительная и уродливая, находил в каждой какие-то изъяны, И так, игрушка за игрушкой, маленький мир Калиба рушился. А малыш Коб продолжал отбраковывать и расшвыривать содержимое сундука по всей комнате. Похвалил он лишь старую дедушкину двууголку, которую Калиб надевал всякий раз, когда играл солдатиками, представляя себя их генералом. Вытащив шляпу из сундука, малыш Коб возопил. «Прямо как у хозяина! Прямо как у хозяина!» после чего аккуратненько положил ее на ковер и вернулся к критике и унижениям таких любимых, таких дорогих для Калеба вещей. Когда с игрушками было покончено и сундук оказался пуст, настал черед мальчика. Малыш-коп вцепился в лицо Калеба и принялся ощупывать его своими жесткими деревянными пальцами. Калебу было больно, но он не мог вырваться. А еще ему было отчаянно стыдно и неловко из-за того, что его так разглядывают. Казалось, будто он сам сейчас всего лишь очередной солдатик или плюшевый медведь, которого малыш Ко посматривает в поисках недостатков. Калли пожидал, что злобная кукла вот-вот рассмеется и скажет, что у него «кривой нос» или «глаза выпученные» или «рот, как у лягушки». Но, тем не менее, малыш коб никак не комментировал его внешность и мнимые недостатки, а вместо этого хмыкал, словно чему-то радуясь. Проведя подробный осмотр лица Калиба, малыш коб вдруг сказал «Расстегни-ка пуговички на моей жилетке». Это было произнесено таким жутким голосом, что Калиб в руках куклы задрожал. Он понял, что малыш-коп вот-вот сделает что-то ужасное. — У меня вообще-то правило не повторять, но я тебе снова говорю. Расстегни-ка пуговички на моей жилетке. — Зачем? — только и выдавил мальчик. — Быстро! — велел малыш-коп, сдавив плечи Калиба своими грубыми пальцами так сильно, что тот даже вскрикнул. — Или хуже будет. — Мальчик послушался и расстегнул. «А теперь на рубашке расстегни!» И Калиб снова последовал приказу. В деревянной груди малыша Кобба была проделана дверка. Крошечная квадратная дверка, запертая на крючок. «А теперь откинь крючок в сторону!» — велел малыш Кобб, и когда мальчик сделал это, оттолкнул его в сторону. Засунув руку в чернеющее отверстие в собственной деревянной груди и покопавшись там, он извлек наружу большой кухонный нож. «Никакая это не отвалившаяся деталь!» — со смехом сказал малыш-коп. «А всего лишь то, что мой хозяин положил внутрь меня. Здесь есть еще кое-что. Но это на потом. Да, на потом. У меня слишком длинные пальцы». Ими удобно хватать и душить, но я не могу сам расстегнуть крохотные пуговички. Это очередная насмешка хозяина. Но ты сделал все за меня. Благодарю тебя!» Калеб дрожащим голосом спросил. «Зачем он тебе?» От нахлынувшего ужаса слезы мгновенно высохли. На лице остались лишь блестящие скользкие следы. «Мой нож...» «А зачем нужны ножи?» «Чтобы резать, конечно». «Хм... Он острый. Очень острый. Не веришь?» В доказательство своих слов малышкоб взял валявшегося на ковре плюшевого мишку Броуди и одним быстрым движением отрезал ему голову. Калеб не успел никак отреагировать на это, поскольку малыш коб тут же схватил его завор от пижамной рубашки и притянул к себе. Их лица оказались совсем близко. Напротив глаз мальчика застыли холодные мертвые глаза куклы. «Отдай мне свое лицо», — прошептал малыш коб дрожащим от предвкушения голосом. Ледяное лезвие коснулось щеки Калиба, и кукла едва слышно зарычала-запела. «Отдай мне свое лицо, маленький мальчик, и я надену его будто маску, после чего я превращусь в тебя. Я так долго этого ждал, ты даже не представляешь. Так долго об этом просил хозяина. И вот я здесь. Сперва я заберу себе эту хнычущую рожицу, затем твою комнату, а следом и твою жизнь. Я стану настоящим мальчиком, вот ведь номер! А затем возьму твои милые игрушки, и мы с ними устроим небольшое представление, как в театре. Погаснет свет, загорится прожектор, и кукольное шоу уродцев даст первый спектакль для своего единственного маленького зрителя. «О, уверен, такого спектакля ты еще не видел, но это потом. А сперва...» Малышко прожжал перепуганному калибу рот и запихнул туда отрезанную голову плюшевого мишки, чтобы заглушить крики. «Я вырежу твое лицо, словно картину из рамы. Как тебе такая игра? Что, дружок?»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 Нож вспорол его тонкую кожу. Кукла принялась кромсать и резать. Калиб кричал, но наружу вырывалось лишь сдавленное мычание из-за странного нелепого кляпа в виде головы плюшевого медведя у него во рту, а кукла продолжала, дико хохоча, свое страшное дело. В конце концов Калиб почти перестал что-либо различать. Его мечущийся взгляд улавливал лишь фрагменты. Кровать с отвернутым в сторону одеялом. Камин, в нем закованной решеткой тлеют угли. Штора на окне. Лицо куклы. Жуткое, отвратительное лицо куклы так близко. Тело Калиба по инерции еще дергалось, но тварь крепко держала его, не останавливая своей жуткой работы. Это все не могло быть взаправду. Это все просто ему снилось, Ведь иначе он уже должен был умереть от того, что с ним творили. Жуткий кошмар. Это все не более чем кошмар. И он вот-вот проснется. Проснется. Красные угли в камине стынут и чернеют. Комната погружается в темноту. Кошмар, как любой сон, заканчивается. И все ужасы остаются в прошлом. И всё снова хорошо. И гаснет свет.